Долгие крики. Сколько раз я читал, как кого-нибудь ещё в детстве или в ранней юности взяли на охоту. Отец или дядя или деревенский старик, почему-то всех этих литературных стариков звать флегонтычами, ферапонтычами и тому подобными дикими кличками, и все они лукаво усмехаются в свои бороды и усы и говорят на нестерпимом книжно-народном наречии, которого не существует в природе. Словом, Каждого будущего охотника кто-то привёл в лес. И была, конечно, славная охота, и потом дома юный герой любовно глядел на картины, повешенных в синях красноборовых косочей и на толстоусых зайцев. Моя охота началась 30 лет назад на Арбате, в здании нынешнего ресторана Прага. Тогда дом этот был набит всевозможными учреждениями, от милиции до совеса, в читальном зале библиотеки. В детстве мне не повезло, в том смысле, что близких родных, к которым бы я мог поехать в деревню, у меня не было. Каникулы я проводил на Арбатских дворах, природы и в глаза не видал и не думал о ней. Тем удивительнее теперь кажется мне величайшая страсть, которая владела вдруг мною в тёмной, холодной и голодной Москве. С чего бы вдруг? И дочтение ли было тогда мне? Но ежедневно покачиваясь иногда от слабости, Брёл я к вечеру в читальный зал и сидел там до закрытия, набирая каждый раз гору книжек про охоту. До сих пор помню запах этих книг: шериф-рисунки, чертежи, описания птиц и зверей. Сотни книг прочитал я, в том числе и специальных, с математическими формулами, с баллистическими кривыми, знал сравнительные достоинства чуть ли не всех ружей. А какие ружья я изучал? О, господи, Боже мой! На перечёт знал я системы замков, сверловку и качество стали у англичан Джеймса Перди, Ланкастера, Голанда Голанда, Вестли, Скота. За англичанами шли божественные бельгийцы, Либов, Франкот, Пиппербайрд и Паш, потом французы, Верней, Карон, Галан, Заур и Зимсон перед ними были просто деловые рабочие рушья. За ними шли Винчестеры, Браунинги и Маузеры с экстракторами и эжекторами, трёх и четырёхзарядные. Я узнал, как ставить капканы, как обрабатывать шкурки, как определять свежесть следа, как ставить силки, знал, когда и где залегают медведи, когда сбрасывают рога лоси. А как упивался я словами: "бьюксфлинт", "выжлец", "жировка", "выскирь", "отрыщ". перевидеть, как ликовал вместе со счастливыми охотниками, перебиравшими маховые перья косачей и глухарей. Замечу, кстати, что авторы тех давних охотничьих книжек удивительно были почему-то удачливы на охоте. Каждый рассказ кончался тем, что охотники что-то там заполевали и, конечно же, затрубили рога на крови. Теперь-то я понимаю, что описать, например, день, окончившийся совершенно неудачей, отважится только хороший писатель. Потому что в рассказе ему не добыча важна, а другое облака, люди, запах дыма, грязь полустанки, дорожные разговоры, мало ли что. Писатель же не слишком уверенно водящий пером полагает, что для чего же писать, если в конце рассказа не последует великолепный выстрел и не грянется Оземир-усак или Селезень. Но чтение чтением, а было в Москве тогда ещё одно место, место особенное, странное. Охотничий магазин на Неглинной. Магазин этот существует и сейчас, но что это за магазин? Целые полки одинаковых, как новенькие, гривенники, ружей, спиннингов, удочек. А тогда, бог ты мой, какие чудаки там собирались, какие страшные старухи, какие фанатически старики, какие нищие приползали туда из своих холодных нор, какие колейки гугнявые, заики, помешанные на охоте. Какие сытые бандитские хари вдруг тоинственно моргали тебе и дыша водкой с салом предлагали шёпотом купить по случаю Вальтер, Парабелум или наш ТТ. А какие споры бывали там? Да ненависти, да презрения, можно ли взять утку за 100 шагов, можно ли убить медведя дробью. В левом углу этого магазина стояли простенькие тулки и ижевки, и продавец там был простой, небрежный. Можно было попросить: "Покажите, Леон равнодушной рукой, не глядя ни на ружьё, ни на покупателя, снимал с полки и давал поглядеть, пощёлкать. А что там было глядеть? Зато направо от двери было дело особенный, и продавцы там были неприступные, глядели скучающе поверх голов. Ружей своих в руки они никому не давали, то есть не давали кому попало. Глаз у них был намётанный, и они мгновенно отличали настоящего покупателя. Оружие там были Те самые ружья тех самых фирмы, о которых с такой страстью читал я в библиотеке на Арбате, попадались в ружье музейной работы. Ружья поистине царские. Неимоверных денег стоили они, и покупали их, как правило, мордастые подмосковные мужички из тех, что умели извлекать выгоду даже и из войны. Приезжали в магазин они вдвоём или втроём с чемоданчиком денег и принимались разглядывать, пробовать. прикладываться, глядеть в чёки и получёки, совать свои толстые губы пальцы в стволы. Были там ружья изумительной красоты, с выложенными инкрустацией ложами, серебряной и золотой гравировкой на замках и стволах, целые охотничьи сюжеты в духе старинных французских гобеленов были выгравированы. И охотники в шляпах с перьями И собаки, вовсю прыт несущиеся по очаровательным лужайкам, и дамы, которым охотники с поклоном подносили свою дичь, и роскошные натюрморты из оленей, кабанов, кроликов и фазанов. Были ружья с лелейными шейками, столь нежными, что не верилось даже, что такая шейка выдержит отдачу и не расколется. Попадались ружья со стволами неимоверной длины, И такие ружья ценились особенно, потому что тогда считалось, да и теперь некоторыми охотниками считается, что чем длиннее стволы, тем дальше и реще бьёт ружьё. Особым синим воронением, в полном отсутствии украшений, растоей какой-то будничной деловитостью выделялись стоявшие особняком Браунинги и Винчестеры. Стоили они сравнительно недорого, и их покупали охотники того сорта, которых сразу было видно, что покупают не для баловства, и что охота для них не лесочки, рассветы и прочая поэтическая чепуха, а заработок. Сколько часов провёл я в этом магазине? Да что там часов, месяцев, если сложить всё время. Торчал я и в оружейной мастерской, которая была тогда на трубной, с упоением обоняя запахи масла и металла и глядя, как мастер ковыряется в замках. Ну, пришла пора купить и мне ружьё. Я уж сейчас не помню, как и где, скорее всего, в том же магазине познакомился я с этим человеком. Был он немного ненормален, как я теперь думаю, со скопической бородкой в проволочных добролюбовских очках, грязн, неряшлив неимоверно, даже и для войны. Жил он в голой страшной комнате, которая не убиралась, наверное, лет 5. Посреди комнаты стояла железная койка с серым сальным одеялом. Каждая ножка, которой была поставлена в консервную банку с водой, преграда от клопов. Вот ты не представляешь, таинственный шепталонкасясь по сторонам. Да чего же они гениальны. Кто? Тс, а то услышат. Клопы. Человек венец природы ничто перед ними. Ты думаешь, я избавился от них? Не чуть не бывало. Они, видишь ли, поднимаются На потолок и оттуда пикирует на меня. Тогда зачем же ножки в банках, спрашивал я. О, я ведь тоже гениален не менее, чем клопы. Дело в том, что поставь я койку просто к стене, ко мне полезут все клопы, сколько их есть в Москве. А так, с потолка ко мне падают самые умные, самые одарённые особи. А ведь когда твою кровь пьёт талант, не так уж и обидно, не правда ли? Вот у такого человека и стал я торговать ружьё. Франкоты и Голанд Голанды стояли в магазине на Неглинной, а я покупал старую захваченную берданку 32 калибра, пересверленную из винтовки образца Бог знает какого года. В придачу к берданке хозяин давал две пачки пороха, разные мелочи, десятка 3 гильз и мешочек дроби. Некоторые гильзы были стреляные, тёмные с прозеленью, зато остальные новенькие золотистого, переходящего в оранжевый цвета. Была ещё коробка красных серебристых изнутри пистонов, просаленные ПЖ, картонные восхитительные кружочки, машинка для снаряжения патронов и дробь, тускло блестящая, тяжело и холодновата перекатывающаяся на ладони. Порох был в красивых пачках, на одной из которых изображён был медведь, а на другой такующий в румяном рассветном лесу глухарь. И мой странный продавец, чтобы доставить себе и мне наслаждение, Брал иногда щепотку жемчужно-чёрных зёрен, клал на лист бумаги и поджигал. Возникало мгновенное ярчайшее пламя, и по комнате долго потом тянуло прекрасным серовадородным дымком. Пст, говорил владелец ружья, показывая тонким грязным пальцем опалённое пятнышко на бумаге. Бумага не загорелась, копть почти нет. Это не порох, это люкс, экстра. Это А ты знаешь, что это за порох? В нём только одна упаковка наш советская. Он оглядевался и понижал голос: "Так слава чести никому. Хорошо. Этот порох прислан нам из" Он засмеялся, намекнув глазами, как бы выбирая страну. "Из Англии. 200 кг личный подарок английского короля. А знаешь кому? Верешилову и Будёному. Они же страстные охотники, это всему миру известно. Так вот, На крелевский парусной яхте этот порох ночью доставили в Ленинград, оттуда в Кремль, а там его упаковали в нашу упаковку. Только это военная тайна, понимаешь? Моему отцу достался 1 кг за особые заслуги. Это всё произошло перед самой войной. Так что три человека в мире будут стрелять этим порохом: ты, Ворошилов и английский король. Приходил его отец ещё с порога вздивал дрожащие руки. А, наш юный друг, новый слуга богини Дианы. Здравствуйте. Отец был такой же сумасшедший, как и сын. И так же, как и сын был грязнен, голоден, только неряшливость его усугублялась ещё старостью. Ах, охота! Благородная страсть, говорил он, пожимая мне руку своими дрожащими пальцами. Мы, конечно, принесли нам очейной подарочек. Я выкупал у них ружьё за хлебные и крупинные талончики. Торопичь юный друг, ещё одно усилие и ружьё ваше. Было время, я мог иметь десяток превосходных английских рожей, но я о чём я говорю? Адан, я всегда предпочитал Послушай, дружок, умоляюще взглядывал он на сына. У тебя не найдётся кусочка хлеба? Нет? Хм, смешно. Вы знаете, о чём я сегодня вспоминал? Был у меня до революции друг, преданный мой слуга. Ну, потом представьте себе всевозможные перетрубации И вот уже мой бывший слуга служит дворником в посольстве. Одыскивает меня в бедности, сострадает и так сказать, и представьте себе, раз в неделю приходит ко мне пьяненький, весь увешанный всевозможными пакетами, танцует и напевает: "Ай, люлюшка, ай, люлюшка, ай, до чего я тебе принёс?" И колбаски, и ветчинки, и бутылочку вина. А? Ну я отвлекаюсь. Проклятый фашист. О чём я говорил? А в охоте, нетерпеливо напоминаю я. А, а вот я и говорил. Великое счастье ждёт вас, мой юный друг. Я всегда любил многозарядные ружья. Бывало, а хочешь, у наследственных своих вотчинных, в руках у меня точно такая же винтовка. Иду я жарким полднем по мелколесью, вдруг прошу пистончики, пистончики вставь скорее. Я хочу продемонстрировать нашему юному другу, просил он сына. Собака моя прихватывает след, а выши степенник экстравагант натянет, я весь горю, сердце моё выпрыгивает из груди. Вставил. Мерси. Вот смотрите, юноша, один патрон в ствол так. Теперь открываю магазин ищу да ещё три патрона. Селенсе, но я представьте себе, иду чудной поляной, осенённой купоми деревьев. Оружие давно заряжено, собака экстравагантна. Да. Вдруг он скидывает вверх растопыренные пальцы. Фрр. Фрр. Ветер от крыльев пахнул мне в лицо. Фрр. Вскидывал Берданку, щёлкал пистоном, передёргивал затвор, опять щёлкал, целясь уже в другой уголок комнаты. Золотистые гильзы с нежным звоном раскатывались по грязному полу. И облоскав мою верную собаку, чувствую поитительную тяжесть и тревов Йигдаши, я шёл дальше, предварительно представив себе зарядив свою верную Берданку. Тропицию нашу преобщит ското великой страсти. Я замиравшим сердцем собирал я на полу гильзы, заглядывал в их нутро, обмётанное после взрыва пистона беловатым налётом. Чуть не всю зиму я ходил на дровяные склады, и чаще всего мне не везло, но иногда случалась и удача. Дотащив какой-нибудь старухе до дому санки с дровами, я получал крупиной или хлебный талончик и нёс его хозяину ружья. Выкупив ружьё весной, поехал я на охоту только в августе. Зато и попал я, как я теперь понимаю, в места благословенные. Какие дни и ночи проводил я в одиночестве, как обмирал от страха, проснувшись внезапно среди ночи под стогом от того, что в ухо мне дышала и фыркала лошадь, какой мороз по коже продирал, когда ночью слышал я в ближайшем озере женские взвизгивания, хихиканье и шлипки ладони по телу. Хотелся я только на уток. Выходил к озеру, замечал где-нибудь на той стороне вывода, к бежал кругом, потом крался, согнувшись в три погибели, потом вообще ложился, полз, и часто, пока я бежал и полз, утки вовсе не подозревая о моём присутствии, спокойно переплывали на другую сторону. И всё начиналось сначала. Опять я мчался вокруг. А глухарях же, тетеревах и рябчиках я только мечтал. Идёшь бывало лесом, вдруг где-нибудь в двух шагах сбоку, и обязательно в чащобе, с громом поднимается глухарь. Цепенеешь сперва от испуга, потом сердце подпрыгивает, стрягиваешь с плеча ружьё, трясущимися пальцами переводишь затвор, с предохранителя поворачиваешься, вскидываешь ружьё. А глухарь лапоть что же метрах в 100 от тебя, мелькая изредка между стволами сосен. Вытираешь испарину с лбаза, куриваешь Исколотящимся сердцем идёшь дальше. Верданка же моя оказалась преотвратительным ружьём. Дроп она разбрасывала веерообразно, и мне то и дело случалось промазывать в спокойно сидящую в 15 шагах хутку. Прошло 20 лет, а я и не охотился почти. Всё что-нибудь мешало, и юношеская страсть моя начинала глохнуть. Много потерь в нашей жизни, приобретений мало, и все какие-то неважные, а потерь много. уходят, уходят застенчивость, наивность, доверчивость. Но наступила однажды и для меня весна, которая длилась, длилась, как теперь кажется, целую вечность. Солнечная это была весна, ослепительная, но и холодная, ветреная. Началась она для меня на берегу Аки бурным ледоходом, стеклом полывой воды по лугам, выпуклыми бурыми ручьями по оврагам, а кончилась в дельте Пёчоры. Встретил я её на Оке и проводил, и как перелётную птицу потянуло меня на север, где я бывал уже много раз летом и осенью, а весной никогда. Но я уже не мог, как в юности, ехать один, мёрзнуть по ночам у костра и воображать себя канадским тропёром. Мне нужны были люди. Виделись мне какие-то лесные кордоны, слышались задушевные разговоры до рассвета, и ещё нужно мне было, чтобы кто-нибудь ехал со мной всё дальше, дальше. чтобы я мог показать ему всё, от чего у меня ныло сердце когда-то. И тронулись в путь мы втроём. Есть в прощании, в предотъездном волнении, в счастье перед дальней дорогой один миг, когда тебя будто ножом полоснёт мысль. И мы всё смотрели назад, стояли на вагонной площадке плечом к плечу, наперая на проводницу, тянулись, глядели, как всё прощальней и слабее маршут нам с перрона, как уходят они от нас на какой-то срок нашей ничтожно короткой жизни. Потом вокзал скрылся, мимо пошли по гаузе пустые составы на запасных путях, будки водокачки, и мы вернулись в купе. Удивительный, сложный и приятный запах встретил нас. Всё пахло, всё заявляло о себе. И маслянистые стволы наших рожей в кожаных футлярах, завёрнутые ещё в пятнистую от масла фланель, и новая кожа скрепучих патронташей, и пачки патронов и сапоги И егерская шерстяное бельё в рюкзаках, и самые рюкзаки, пахнущие ещё прошлыми дорогами, и дорогобужский сыр. Пока мы сидели первые минуты друг против друга, расстегнув рубашки, вытянув ноги и глядели в окно, а ещё светло было, наступал май тогда, самое начало мая. Души наши успели слетать на север, вернулись на далёкий уже перрон, покружили по Москве и опять вернулись к нам. Промелькнули за окном Загорск, Ростов, окупая всё темнело, но ночь не наступала, и лица наши бледно светились, и сигареты ванзились о гоньками к нашим губам. Наконец смочнулись, зажгли настольную лампу, поглядели на свои рюкзаки и ружья, и опять подумали об охоте, о севере, но теперь уже с горячей тоской и заговорили, и начались стихи, стихи обо всём о том, что смеялись люди за стеной. А я глядел на эту стену с душой, как с девочкой больной в руках, путешествовавших постепенно. Я не знал тогда ещё, что начинается побег от чего-то, от кого-то, начинается сумасшествие, не знал, что целый месяц не придётся мне спать по ночам. Поезд покачивался, под полом мягко постукивало. Проводники давно разнесли чай, а потом и стаканы собрали, по коридору сначала ходили, затем перестали, и радио замолчало. Отмыза за окном была неполной, какой-то. И когда я прислонялся к стеклу, заглядывая вперёд в ту сторону, куда мы ехали, по далёкому горизонту расплывалась глухая зеленоватость, и огни на станциях горели бледно. Наговорившись, начитавшись, наслушавшись стихов, легли мы спать часа в 3 ночи. А в Вологду поезд пришёл в 6 утра. И вот тогда-то я и понял, что началось для нас смещение дней и ночей. Спотыкаясь, покачиваясь со сна под тяжестью рюкзаков и ружей, вышли мы один за другим из вагона. Нас встречал вологодский писатель Иван П. Он показался мне почему-то испуганным, наверное, потому что ждал он меня одного, а приехали трое. Вокзал был бледен на рассвете, встречающих немного. Утренний холодный ветерок катил бумажки по перронам, невыспавшиеся носильщики сипло переговаривались с проводниками. Мы вышли на пустую площадь перед вокзалом. Такси не было. Нас начало познабливать. Дома вокруг площади выглядели спящими, и от их безмолвного вида ещё сильнее захотелось спать. Перебив сон крепким чаем, пошли мы бродить по Вологде. Хотя зачем нам была Вологда? Зачем нам эти чужие площади, чужие улицы, чужие дворы? Нет, чувствовал я, что-то мы не так делаем. Надо ехать куда-то дальше, но куда ехать? Судьба Между тем весеннее интерлюдие разыгрывалось без нашего участия. Высшие силы пришли в движение, приуготовляя нам награду впереди, а пока мы должны были пройти как бы некий искус, довольствуясь на первых порах малым. И вот мы уже мчимся на такси по пригородному шоссе, вылезаем и идём в сторону от шоссе к недалёкой деревеньке, идём мокрыми лугами, вот уж и чибисы пронзительно кричат над нами, и меня уже волнует их прерывистый звилистый полёт. Наскоро устроились мы в какой-то избушке, и хоть было далеко ещё до тяги, распаковали своё ружьё, набили патронташи, вышли из деревни и пошли опушками мимо крохотных озёр, мимо болот, мимо наполовину съеденных прошлогодних стогов, и лес, налитой предвечерним светом, расступался, открывал нам все новые поляны, и сквозь его голые ветви, сквозь напряжённые, тугие лазины кустов далеко было видно кругом Далеко во все стороны открывалась нам гулкая мокрая земля с рыжими клоками прошлогодней травы. Трепетным звуком рассыпались во всех сторонах камни, падающие с высоты бекасы. Парами летали над лесом утки и опускались куда-то на невидимые озерца, будто проваливались. Один из моих товарищей в первый раз был на охоте и учился стрелять. Он останавливался и начинал водить ружьём, отыскивая себе цель. Мы на всякий случай старались держаться подальше и несколько позади. Выбрав цель, он долго целился, зажмуривался, вздрагивал заряние, стрелял, ломкое эхо сыпалось по ближайшим опушкам. Потом, вихляясь в своих высоких сапогах, он бежал глядеть, куда попали дробины, и говорил страдальчески: "Ребята, ну это же ужасно, ужасно. Как вы можете убивать живое существо? Вы такие добрые, никогда не поверю. Нет, это ужасно, ужасно". И дико схватывался за ружьё, когда из-под ног его выпархивал жаворонок. "Стой, не стреляй!" вопили мы, разбегаясь в стороны. Так, разговаривая смыслы охоты и останавливаясь в ожидании, когда товарищ наш стрельнёт ещё в один пень, мы шли, шли дальше и дальше уже с замиранием сердца, оглядывая полянки и прикидывая, удобно ли будет стоять на тяге, как видно во все стороны. Но вот пробил некий таинственный час, и мы поняли, что пора становиться по местам. Я облюбовал себе большую поляну, выходил по ней, выбирая самое удобное место, взглянул на небо, и мне показалось, что поляна хороша, хоть была она ни лучше, ни хуже других полян. Закурив, я поглядел сквозь лес, стараясь угадать, где останутся мои товарищи. Ничего мне не было видно, хоть лес и был прозрачен, но я чувствовал по тишине, что обостят уже задрав головы, разглядывая высочайшие облака в небе и напряжённо вслушиваясь. Перелетели с дерева на дерево угольно-чёрные дрозды. Высоко тянуло в соловьеющем небе сойка, вздымаясь и проваливаясь, как бы купаясь в холодном вечереющем воздухе, а снизу резко ударил выстрел. Точь-с, подумал я, на моего начинающего охотника. Сойка сбилась с ритма, потом спохватилась и стала забирать ещё выше, и опять стало тихо. А вдруг прокатился ещё выстрел, но уже далёкий, не наш. В другой стороне ему отозвался кто-то, будто бы ещё дальше, и пошло, пошло, то там, то здесь ахало, а мы всё молчали. Ну вот ударил кто-то из наших, и я посмотрел туда в слабой надежде, что может быть, от него вальшнып натянет на меня, но ни единой тени не мелькнуло на небе. Всё. Всё было у меня, и Венера, как всегда незаметная и будто внезапно объявилась, и дрозды посвистывали И дудели в стеклянные свои дудочки и резко замолчали, заснув на полупесне. Леско речнивел и холодом тянул от земли небо, как будто поднялось и отдалилось. Далёкие выстрелы раскатывались по голым далям, по голым лесам. Меня знабило от волнения, от нетерпения, мои вальшни по не летели. Опять близко ударил мой начинающий охотник. Мгновенно обшарил взглядом я небо над его поляной и никого не увидел. того же это он, подумал я, потому что тот стоял близко, я бы видел вальшны по, если бы летел, но тут меня опять отвлёк второй мой товарищ, сдуплетил. А когда стихло эхо, мне послышалось, вернее, показалось, что послышалось, как он побежал куда-то, треща прошлогодним валежником. Наконец один за другим протянули и у меня вальшны по. Явно далеко они летели, но я так истомился, что нестерпел, выстрелил и раз, и другой, мимо, конечно, не достал. Мы сошлись, когда совсем стемнело. У одного ничего не было, он только шумно дышал от волнения и забыв, что убивать ужасно, рассказывал, как у него что-то пролетело, но он забыл передвинуть предохранитель, потом выстрелил, но уже поздно было, а что пролетело, он не знал. Другой держал пепельно-рыжего вальшнапа и скромно улыбался своим круглым, тугим лицом. И тот, рассказав друг другу, как всегда это бывает, кто где стоял и как стрелял, покурив и успокоившись, Мы пошли домой. Опять мы шли опушками. Слабая буроватая заря светилась у нас за спиной, а впереди ничего не было видно, только синевато-тёмная мгла над лесом. И лес был тёмен, и не понять даже было, близко ли, далеко ли стоят деревья. Мы шли, а тяга не прекращалась. В отдалении то тут, то там хоркали и чиркали вальдшнепы, и мы нервно оглядывались. А вдруг очередной хоркающий звук стал приближаться. Мы остановились лицом к закату и через секунду увидели, как мелко подрагивая крыльями вдоль опушки, совсем низко в полдерева летел на нас вальшник. Шесть выстрелов дали мы, торопясь по нему. Шесть фиолетово-красных снопов огня полоснули во тьме, а вальшник будто и не слыхал даже. И так же хоркая, трепеща крыльями, прошёл мимо нас и, завернув вправо, скрылся в лесу. Не успели мы пройти десяти шагов, как нас стал нагонять ещё один. И мы опять повернулись, все сразу его увидели, и опять каждый поспешил свалить его первым. Опять пошло стукаться, перекатываться, схлёстываться по опушкам: трах-тах-тах-тах-тах. Через 5 дней уже вдвоём ехали мы дальше на север. Круглолиц товарищ мой, не выдержав бессонных ночей и холодов и стихов, собрался домой. Вообще-то собака натаскивать ляльк там, дачу снимать Берматон, нашпеговывая своих уток солью, и уж лицо у него размякло, думал не боясь, когда домой приедет, как выложить своих уток. Ещё в волок где сидел писатель П, среди своих охотничьих книг под медвежьей шкурой, жаловался на сердце и говорил о глухарях, о шёлковом треске их хвостовых перьев, а не многих теперь глухариных токах, которые, как он хорошо выразился, засекречены сейчас лучше военных аэродромов. Рассказывало нам об одном озере Я кон там жил, и охотился, и какая была там тишина, какой покой. А деревянной тропе рассказывал, которая ведёт через гиблые болота, и что идти по ней нужно 20 километров, а потом уже и озеро выглянет, на другой стороне которого стояла когда-то обитель, а теперь ничего нет, только один дом, в котором живёт старик со старухой. Деревянная тропа приводит к берегу и обрывается, а на берегу стол и лавки в землю врыты, и висит на ёлке обрезок железной трубы. В эту трубу и нужно колотить и кричать, чтобы старик приехал и забрал к себе. Это и будет пристань. Конец всего сущего, начало и нового мира, она называется Пристань. Долгие крики. Так и сказал нам П. в Вологде, сидя под своими книгами, под ружьём, висящим на стене, сказал тихо и нежно. Долгие крики. Всё-таки Пэр решил удружить нам. Позвонил в Архангельск кому-то, тот ещё кому-то позвонил, и нас уже ждали, чтобы подвести на это озеро, на Глухариный ток. На другой день поезд наш подошёл к деревянному Архангельскому вокзалу. Вместе со всеми пошли мы на пристань, и ударило в глаза нам ширина северной двины. Проходы, танкеры, лихтеры, шхуны с паутинкой такелажа, буксиры, лесовозы, катера всё было в движении. Из севера, как всегда, дышало морем свежими досками, а кругом уж слышался северный торопливый говор. Опроведя две или три совершенно немыслимые бессонные ночи в Архангельске, однажды под вечер взвалили мы свои рюкзаки и ружья, вышли на поморскую, встретились с нашим проводником и поехали опять через Двину на поезд. В поезде ехали мы долго ли, коротко ли, а приехали, вышли на глухой станции Пошли за проводником какими-то проулками, по опилкам, по влажному мху, в прохладе, в свете долгого заката, зашли наконец в какой-то дом, и встретил всех нас милый хозяин. Вышел из горницы, мягко ступая своими бороднями, улыбнулся, тихо поздоровался. Какое-то отношение имел он к нашей предстоящей охоте, то ли объездчиком был, или егерем, потому что проводник наш разговорился с ним о разных лесных делах. А хозяин между тем маленький самоварчик поставил, белого хлеба нарезал и стал подчивать нас. "Эт хорошо вам будет", приговаривал он. "На дорожку-то. В животе хорошо будет, горячо едок-то. Пить, пить, и дорожка-то у нас тяжёлая. С пачками пойдёте, так подпирац придётся, чтоб не упасть. Не ходили едок-то? А вот пойдёте, вот и узнаете". И тут же стал жаловаться нашему проводнику, что плоха стала тропа. На стыках погнило, то и дело приходится прыгать или перебредать болотом. А давно ли тропа сделана, поинтересовались мы. Да уж давненько, или 40 будет. Будет, обратился хозяин к нашему проводнику. Тот сдвинул густые свои звероватые брови, подумал секунду и кивнул утвердительно, хотя не мог он этого знать. Молодым был, а мы с наслаждением подумали об этом тихом крае, о том, что мы и не родились ещё. А тут вот тропу по болотам Гатели и ходили, и ходят, а теперь наконец и мы пойдём. И как всегда перед трудной дорогой не хотелось нам сразу вставать, не хотелось спешить. Сидели мы возле окна, поглядывали на улицу на гусей, на кур, на то, как девушка за водой шла, как напрягаясь, крутила она колодезный ворот, на ноги её глядели, потом на дома, которые ещё поблескивали последними вспышками окон. Пили чай, Слушали, как проводник наш с хозяином говорит. А говорил он о том, что 3 дня назад уже был на озере, двух глухарей убил. Мясо там же съел на озере у костра, а желудки в Архангельскую вёз на исследование. А чего в них исследуют? А исследуют, что они едят. Ну и что нашли? А нашли разные. Камушки едят, песочек, клюкву едят, хвою, потом ещё листья прошлогодние. А, -а, а. И так нам радостно стало. Что где-то есть глухари, что не выдумка всё это про глухарей, что в самом деле живут они где-то за озером, такуют на одном месте вот уже сотни лет, и хвою с камушками едят. Что приходят туда каждую весну всего 3-4 человека, что тихо, пустынно там всё остальное время. И ещё нам весело, гордо было. Сколько охотников в Архангельске, и никто этого места не знает, а мы вот сейчас чайку напьёмся. И пойдём себе помаленьку. Впрочем, чай пили только мы с проводником, а товарищ мой нацедил себей кипяточку, достал бутылку клюквенного экстракта, разбавил, прихлёбывал и фукал от удовольствия. Потом вынули мы свои ружья из футляров, распечатали пачки с патронами, набили патронташи, выложили из рюкзаков лишнее, чтобы легче было идти. Простились с милым хозяином и пошли. Опять шли мы проулками мимо редких домов, Закат всё не газ, но вечер уже настал. Женщины скликали коров, а коровы появлялись из низенького соснового леса, мелькали там своими светлыми боками, выходили к деревне к околице, останавливались на минуту в задумчивости, взмыкивали и брели каждая на голос своей хозяйки. Вот и последний дом мы миновали, вышли за околицу, и теперь уж нам надо было пройти в Быть может, сотни километров, чтобы дойти до какого-нибудь поселения. Впереди были леса, болота, озёра, глухие реки и ещё небо. Ещё нечто, что манило нас, водило всё дальше, дальше. Удивительно шёл наш проводник. Ступал он своими кривоватыми ногами будто бы не торопясь, как бы задумчиво. Фигуры его не было видно напряжённости, а наоборот, лень. Но подвигался он так быстро, что через полчаса стали мы выдыхаться, начали приставать, шагали мы и шагали, мох пружинил под ногами. По сторонам был чахлый сосничок, всюду вышла на свет божий первая яркая зелень. Нигде никаких следов попадались разве иногда то тряпочка брошенная, то кусок бересты. Но я заметил, что идём мы ровно, не петляя, значит, точно идём. И комаров не было. Рано ещё было для комаров. И вот пришли к началу тропы. Проводник остановился, обернулся, поджидая нас, а когда мы подоспели, запыхавшись, сказал весёлой скороговоркой: "Ну вот она тропа, ребята, бери по палки, а то и по две. Сейчас вам достанется. Покурим или сразу пойдём? Только осторожно, а то тут места есть. Ухнешь сразу по попу, ясно? А так повезло вам, ребята. Честно говоря, повезло. В самый раз приехали, как знали всё равно. Дай-ка американских сигареток попробовать. Взял сигаретку, закурил, затянулся глубоко раза три, сказал только: "Слабоватые, а так ничего, а запашок приятный". От места, где мы стояли и курили, уходила в болото тропа из брошенных прямо в топь толстых досок и стёсанных брёвен, узкая, как раз только чтобы пройти одному, а уж если встретиться кто-нибудь. Хотя кто тут мог встретиться? Возле начала тропы было воткнуто и просто брошено несколько палок. И ещё отдыхая, покуривая, мы уже выбирали себе палки по росту и по весу. "Ну, пошли", сказал проводник, бросил сигарету, длинно сплюнул и зашагал первый. Опять как бы неторопливо, а на самом деле быстро. Сначала идти нам показалось легко по гладким доскам, и палки вроде были не нужны, но это обманчивое впечатление длилось недолго. Человек не замечает, когда идёт, как его слегка поводит по сторонам, полшага вправо, полшага влево, а тут идти нужно было ровно, как по струне. И скоро поняли мы предназначение палок. Скоро заболели у нас шея, потом спина и плечи, потом уж и всё тело, а присесть было некуда и остановиться нельзя. Проводник наш всё удалялся, сумеречно маяча на серо-коричневом фоне бесконечных болот. В 10 часов стало темнеть. Короткая наша цепочка растянулась, проводник, шадший впереди, исчез, товарищ мой, который шёл за мной тоже исчез. Каждый оказался одинок в этих сумерках, в мёртвой тишине. Доски колыхались под ногами, медленные, вязкие волны расходились в стороны, и всё чаще среди красноватой торфяной рыжи попадались окна мёртвой воды. Они казались чёрными на фоне восточной, сумрачной стороны и свинцово поблёскивали, отражая бледнеющий закат. Когда я оглядывался, мне стало нехорошо одному. И я остановился, поджидая приятеля. Я ждал долго. По горизонту темнела полоска лесов, а вблизи видны были только изуродованные ёлки и сосенки, заморенные берёзки и осинки, бог знает, как державшиеся за кочки. Вечерний жидкий туман поднимался над красновато-маслянистыми болотами. Хотелось выйти на твёрдую землю, на холм, присесть, оглядеться. Показалась в тумане длинная фигура моего товарища, тонкая шея его свёрнута была набок, потеряв надежду догнать нас, брёл он медленно, с усилием подпираясь палками. Когда он подошёл совсем близко, я вгляделся в его испепелённое лицо и опять подумал, что мы бежим от чего-то. И как сказал поэт, на половине странствия нашей жизни оказались мы в некоем тёмном лесу, либо сбились с праведного пути. Но в сонли погружены были, когда покидали истинный путь. Внезапно донёсся до нас громоподобный рык сверху, и оторвав взгляд свой от болот, мы сразу увидели прекрасный самолёт, идущий на снижение в сторону Архангельска. Он летел уже невысоко, и хорошо было видно, как сиренево поблескивают стёкла в длинном его носу, а рубиновые вспышки под его круглым брюхом и в хвосте оказались ослепительными. Вот так и жизнь, вдруг сказал мой приятель, олети, что ползёшь в болоть, а? Самолет скрылся. Гром его двигателей постепенно ростаел. Мы поправили свои рюкзаки и побрели дальше. Всё темнело и темнело, туман находил волнами, справа тускло сияла молодая луна, резко, грубо пахло болотной утробой. Всё вокруг приняло неопределённый тёмно-серый цвет, и даже окна чёрной мёртвой воды стали неразличимыми, и только деревянная тропа путеводно белела. Но во 2 часах ночи на северо-востоке стало светать, потом и робкий румянец заиграл там. Туман стал расходиться, полоска леса, которая с вечера виднелась на горизонте, чудесно приблизилась, уже различимы стали большие деревья, и мы поняли, что конец пути близок. Эге-гей! Еле слышно долетел к нам голос проводника. Ого-го, идём! Дружно отозвались мы и радостно прибавили шагу. Эгегей. Опять заунывно завёл проводник. Идём! Ещё громче крикнули мы в ответ. Эгегей. Ещё тоньше загласил проводник, и тут же вслед за криком услышали мы какое-то бляканье по железу, будто лошадь с ботеллом бродила по лесу. Слушай, становился. Так ведь это же долгие крики. Это он не нам, это он мужика зовёт с той стороны. С удовольствием слушаясь втребежащие и в то же время чистые металлические звуки, мы закурили и из последних сил зашагали к невидимому озеру. Сейчас самоварчик, Юра, а, счастливо бормотал мой приятель сзади, горяче в учейку. А. Деревенная тропа вошла в лес и внезапно оборвалась. Так же, как и у начала, у конца её воткнуто в мокрую землю было несколько палок. Воткнули и мы свои палки и пошли уже свободнее рядом по весёлой робкой тропинке. Редко тут ходили, но всё же ходили, и дорожка в мху обозначалась явственно. По мере того, как мы шли лесом, впереди всё светлело, светлело, потом деревья разбежались по сторонам, и нам открылось большое, неправдоподобно гладкое розовое под зарёю озеро. На берегу был вкопан стол и по бокам его две лавки. Проводник наш сидел, вольно облокатившись спиной к нам, глядел на озеро и курил. Услыхав наши шаги, он обернулся. "Дошли?" Я уж думал, не потоплев в болотя, а хозяин-то наш, видно, хозяйку долго гласкал уморился и не слышит ничего. Что же делать? растерянно спросили мы. Мысль о горячем чае и постели так радовала нас. А вы покричите, посоветовал проводник и хохотнул почему-то. А я уж голос сорвал. Долго мы кричали вместе и по отдельности, а избушка на том берегу спала, никто не показывался. Да где у него собака-то? изумился вдруг проводник. Собака услахала, разбудил бы их. В лес убёгла, что ли? Может быть, выстрелить, спросил я. Во-во, давайте дойте, обрадовался проводник, косясь на наши ружья. Московскими-то патронами оно громче и будет. Мы выстрелили по два раза. Какое чистое утреннее эхо пошло раскатываться по озеру, возвращаясь к нам, отдаваясь от нашего берега и снова возвращаясь. А ешь твою корень, плюнул проводник. Давайте, ребят, костёр жечь, ночевать будем. У вас как с харчами? Консервы есть какие? Есть, сказали мы. Ну вот, сейчас откроем, на огне разогреем. А насчёт этого самого, как И это есть? А что? Засложили. Минут через 10 ярко пылал небольшой костёрчик на берегу. Грелась в открытых банках свиная тушёнка. Утки проснулись и летали парами над самой водой. Далеко где-то заигрывали тетерева, будто бы накручивал кто-то ручку детской балалайки. Взошло солнце. Крупная рыба всплёскивала вовсю. Птицы заливались в лесу. Но и ноги наши гудели и сонно собрывал. Так мы и задремали, рухнув головами на стол, а когда очнулись, солнце сияло и пекло. Я, освещённый солнцем, стоя в корме большого чёрного корбаса, огребаясь, кормовым веслом то с одной, то с другой стороны подплывал к нам хозяин. "Ах, я старый пень", смущённо ругал он себя, помогая нам забраться в корбас. Заснул-то как. Утром встал, вышел глядь, дымок на той стороне. Что это такое? А вроде никто. не обещал. В бинокль поглядел, трое на столу спят. Ну надо же. Эх, ты думаю, такой сикой людей всю ночь проморил. Я скорее тогда старуху будить, она там сейчас самовар наставила. Завтра кое-какой рыбки там, рябчиков. Я вчера троих принёс. Я ведь вчера 40 км отшагал, обход совершал. Хозяин говорил, говорил. Проводник сильно грёб, журчала под носом вода, иногда всплёскивали вёсла. А нам дремалось, а нам казалось, приехали мы к родному человеку, и так много нужно ему сказать, и так много накопилось у него сказать нам. Но это потом, а теперь спать. И уже в доме, раздевшись, тащив в нога обнагу сапоги кое-как по завтраков и напившись чаю, жадно смотрели мы, как хозяйка стелит нам на полу матрасы, и уже почти бессознательно накуривались перед сном. Хозяйка ушла за чем-то в другую комнату, а мы, не сговариваясь, бросили в головы свои рюкзаки и повалились. Кто-то стащил с нас сонных брюки и носки, кто-то вытащил из-под наших голов рюкзаки, подложил подушки, кто-то укрыл нас одеялами. Мы ничего не слыхали. Приятель мой и проводник ещё спали, когда я проснулся и потихоньку вышел из дому. Всё-таки прекрасно стоял наш дом. на песчаном мыске, стрёх сторон окружённом водой, и вдалике от дома, поближе к лесу виднелись какие-то тёмные кучи, заросшие мхом. Я пошёл туда, ещё на ходу догадываясь, что это и есть должно быть остатки старой обители. Я стал искать взглядом бревно или сваю поцелее, чтобы присесть покурить, посмотреть в одиночестве на озеро, как вдруг внимание моё отвлекли несколько бугорков, еле заметно возвышавшихся между обителью и озером. И я сразу свернул к ним, будто кто-то отдалённо позвал меня. Это было кладбище. Многие могилы почти сравнялись с землёй, другие, из-за каменных плит, покрывавших их, были повыше, хотя и плиты уже опустились глубоко и заросли мхом. Я присел на одной из плит лицом к озеру. Дом теперь оказался у меня по правую руку. С моей стороны на мысок вытешёны были два чёрных карбаса, и сушилась на колях сеть. Не было ни дуновения, и вода в озере была такого же сиренево-голубоватого цвета, как и небо. И как и в небе неподвижно стояли в ней розовые тугие облачка. Лес невысокой чертой виднелся на той стороне, откуда мы пришли вчера. Да вчера ли, а не много ли лет назад. Поворачиваясь, я некоторое время глядел на место, где некогда стояла обитель, на тёмный четырёхугольник и вамху, какие-то трухлявые кучи, на ровные редкие розовых валунов. Какая стена кепрея заглушает, наверное, всё это летом. Потом опять стал я бродить глазами по озеру, воображая пустынность, нетронутые безлюдные леса и топи блат, насколько, может быть, даже на сотни километров вокруг. Как должно быть прекрасно возвышено становилось на сердце богомольца, когда после утомительного пути тропа выводила его к долгим крикам, и он видел опрокинутые в озёра кельи обители, колоколенку Слышал её звон, крестился и думал: "Привёл Бог святыня". Хотя какая же святыня? 15-20 мужиков в чёрных скуфьях, деревянная церкوفка, колокол, спасённый, может быть, ещё от Петра, тайно привезённый зимой на санях. Кельям, амбары, пекарня, трапезная, корбасы на берегу ловят рыбу, пилят дрова, топят зимой печи. Равенств нет, конечно. Есть брат пекарь, брат пильщик, брат рыбак, брат стопник, но есть и настоятель и казначей, и эти ужацы. Но тогда, может быть, святая жизнь. Вспомнился мне Пришвин, который за 50 лет до меня побывал на Соловках и поэтически описал их. Потрапизовав с монахами щи рыбой и щи лапшой, пошёл он ночевать в келью к монаху, и как только они пришли и закрылись, монах сел как кошку Отворил, поглядел с удовольствием на море и спросил: "А покурить у тебя есть? А можно?" Удивился Пришвин. "Можно". Закурили у окна. "Замечательно". "А может, и выпьете?" спросил монах. "А можно?" "Можно". И выпить нашлось. Славно выпить белой ночью у килейного окошка, растворённого на море. Но ведь были, были же и настоящие пустынники, истязали плоть свою, молчали десятилетиями. лежали в гробах поваленных, в смрадных пещерах жили, приковавшись к самому тёмному углу, боролись с искушениями, являя мирянам образец безгреховной жизни. Но нужно ли это? Даже если думать о Боге, что для Бога нужно ли? Я встал, поискал щепку какую-нибудь, палку, чтобы содрать с плиты мох. Ничего не найдя поблизости, стал я расчищать небольшое место на плитке каблуком. На камне проступали следы надписи, но были эти следы столь невнятны, что ничего нельзя было разобрать. Ни единого слова и только цифра виднелась, почоттливее, и после долгих усилий, водяк, даже пальцами по вмятинкам, подобно слепому я угадал цифру. 1792. Год рождения ли было это или год смерти, так и не узнал. Но всё равно, 40 лет назад тропа построена, сказали нам возле станции Ещё проводник подтвердил, хоть и не мог этого знать. Нет, не 40, а 200 лет назад проложена была в этих болотах тропа, и богомольцы шли, выходили к озеру, кричали, испускался к берегу монах в чёрной своей скуфейке, садился в корбас, грёб, откидывался при каждом гребке, поднимая кверху худое, заросшее лицо, разглядывал северные небеса. Негромко хлопнула дверь в доме. Я вышел на крыльцо, мой товарищ увидел меня, подошёл, сел рядом и оглядел озеро. Потом обнял меня и забормотал: "Ну как, Юра? Хорошо тебе, а?" Я заплылся ослепительно, будто не я его, а он меня позвал на север. "Пойдём чай пить, Юра, посидим и пойдём. Скоро ехать, скоро-скоро-скоро ехать". Мы посидели ещё и пошли в дом, но я всё оглядывался на место, где так долго стояла обитель. Всё не оставляло меня видение сизых рубленных её келей с окошками. Чудесны её церковки, всё слышался мне такой живой в этой пустыне колокольный звон, и вспомнилось, как плыл я однажды по Волге, и сколько не плыл. Всё показывалось на горизонте, проходили мимо и скрывались за другим горизонтом колокольни церквей по высоким берегам. И как вообразилось мне тогда минута, когда все церкви, сколько их было на всей реке от истока до устья, Начинают звонить одновременно в какой-нибудь праздник, как звук колоколов летит по воде от одной церкви до другой, и вся великая река из конца в конец звучит, как огромная дивная струна, протянутая через всю Россию. Не было ещё и 8 часов вечера, когда мы все собрались, взяли котомку, закопчённый жестяной чайник, хлеба, сахара и вышли к озеру. Умостившись в корбасе, проверив ещё раз патроны, зарядив ружьё и уложив их осторожно стволами в стороны, поплыли мы вдоль берега. Мимо нас медленно проходили склонённые над водой сосны и ели. Картина всё время менялась, берега разворачивались, озеро открывалось нам в длину. Мы постоянно озирались, ожидая, что вот-вот пролетят мимо утки и можно будет стрелять, но озеро было величаво, зеркально и пустынно. Через час слева показались полузатопленные водой кусты и редкие прошлогодние камыши. Гладкое водоозеро здесь как будто проседало, завивалось в воронке, шла вся шёлковыми складками. Это вытекало из озера река. Это был её исток, а дальше она шла в глушь, в таинственность, в распадк между высокими лесистыми берегами. Мы свернули туда и почти не гребли. Так сильно было течение, так завихривались вокруг нас безшумные воронки. Зато далеко впереди, там, где река заворачивала, где виднелись по берегам хрещеватые выступы, похожие на остатки бывшего когда-то здесь моста, там клокотала и шумела и пенилась, и потом по уже медленному течению ниже, по тёмной воде плыли крупные смогло-белые шапки пены. Тут мы и вылезли, вытянули насколько было возможно корбас, покурили, созерцая предвечерний покой реки и пошли. Солнце стояло высоко, Не было светло и жарко, как днём. Между ярко-зелёными кочками молодого мха едва заметно петляла желтоватая тропинка. Хозяин говорил вполголоса, что в прошлом году над лесом прошёл сильный шторм и много сосен посвалило, особенно много упало самых старых, крупных сосен, и что теперь трудно ходить по лесу. Говоря это, он попыхивал מחоркой, штупал свободно и было видно, что ему совсем не трудно. Чем глубже входили мы в лес, тем выше становились сосны и больше было бурелома. Иногда мы обходили завалы, иногда перелезали, опять обходили и перелезали, и этому не было конца. Всё становилось монотонным, раздражающе утомительным, и не хотелось уже смотреть вокруг, не хотелось думать об охоте, но проводник шибко бежал впереди, за ним наш хозяин, а за хозяином шуймы. Солнце ещё согревало верхушки сосен, когда мы дошли до места. Мы очутились в переплетении всех этих поваленных и наклоненных стволов. Вода поблескивала в ямах под вывороченными стенами корней. Громко отчётливо совсем рядом и подальше посвистывали птицы, и где-то уж совсем далеко на берегу озера, будто вода играла, будто несколько ручьёв перебивали друг друга глуши и звончи токовали на болотах тетерева. Ну что ж, Сказал наш хозяин, когда мы сложили в кучку под поваленным стволом сосны наши припасы: "Пошли послушаем". И мы пошли на подслух. От того места, где мы остановились на ночёвку, надо нам было пройти метров 200-300 к северу. Мы шли осторожно вразброд, чтобы стать подальше друг от друга. А потом остановились, прижались к стволам сосен, стали неслышны и неразличимы, стали смотреть вверх и по сторонам и слушать. Сильно стучало сердце, шуршала одежда по коре. Так мы стояли долго. Солнце зашло, стемнело, и птицы смолкли. Только вдали ещё яростнее бормотали тетерева. Вдруг я увидел метрах в 100 за чистоколом леса тень, которая мне в первый мгновение показалась длинной, как веретено, от быстрого полёта. Вдруг я увидел метрах в 100 за чистоколом леса тень, которая мне в первый мгновение показалась длинной, как веретено, от быстрого полёта. Тень пропадала и появлялась, огистовала гигантскую кривую и переместившись с востока на север, туда, где небо было ещё цвета шафрана, села, успокоилась, замерла на одной из сосен. Через секунду к нам донеслось мощное тугое лопатание крыльев при посадке. Так появился первый глухарь. Потом я услышал такое же лопатание, из значительно ближе, с другой стороны, но тени на этот раз не видел. И потом ещё в течение получаса то там, то здесь шумели крылья садящихся птиц. Мне вдруг стало холодно, а озноб волнами пошёл по телу. Я не знал, слетаются ли каждый раз всё новые глухари или уже севшие снова перелетают. Уже в совсем смутном свете ночи я заметил краем глаза какое-то движение над землёй, низко. Повернулся и увидел, как хозяин молча махал мне рукой, что надо идти назад. Тогда я отделился от дерева и осторожно пошёл, уже ничего не слыша, а видя только смутные фигуры сходившихся людей. Метров через 200 мы пошли смелее, стали переговариваться вполголоса, а когда пришли опять в буреломное место, обходя поваленные деревья и нашли свой чайник, хлеб и сахар, стали совсем уж смело ломать сучья для костра. Тогда в начале мая ещё не было белых ночей, а был жидкий сумрак рассеянный в лесу. И все коряги стволы сучья стали похожи на притаившиеся живые существа. Костёрчик наш весело трещал, ярко полыхал, дымил, когда мы совали в него обамшелую сухую кору. Дым синим столбом поднимался вверх, потом растекался по лесу, и я подумал, что дым этот далеко можно учуять. А как глухари, не испугнёты дым? спросил я. Что ты, сказали мне. Ни одна птица дыма не боится. Было часов 11. Глухари начинали токовать в час ночи. 2 часа надо было просидеть нам у костра. И мы устроились кто как хотел. Один сел на ствол, другой на кочку, третий на корточках палкой в костре ворошил, и искры взлетали вверх. Хозяин наш покашливал, сильно дул в кружку с чаем, громко прихлёбывал. А проводник всё похахатывал, весело ему было жить. Сидеть у костра в предвкушении охоты и вообще, был он какой-то хищный на своих гнутых ногах, крепкий, жилистый. молодой ещё, с раскрытой грудью. Это вам повезло, повезло вам, ребята, говорил он. Глухарь тут есть, есть, я-то вам точно говорю. Точно, много ли, мало, а штук 30 на такой имеется, правду я говорю, обращался он хозяин. Тут у нас и бобры есть, рассеянно сказал хозяин. Они же по реке хатки у них. Река тут глухая, жилья нигде нету. Они это любят, бобры-то. Вдалеке в разных местах токовали тетерева. А весна, громко сказал проводник и ухо поставил, послушал, как наигрывают тетерева. И мы все послушали. И комаров чертей нету, с удовольствием выговорил хозяин, шапку снял, утёрся. Волосы у него взмокли от испарений от горячего чая, и видно было, что хорошо ему. Здорово вы тут живёте, сказал я, думая обобрах и обохоте. И хозяин не подумал, как он тут живёт один на всё округу, лыжа у него, собака Как зимой он тут ходит? Птицы, зверей много. Не знаю почему-то о зиме, о снеге мне подумалось. Хорошо они хорошо, вольно. Что вольно-то вольно, это ты верно, поддержал проводник. Ты ведь тут давно? Я на работу поступил, ты ведь тут уж был. Я тут 16 годов, вскоре после войны. Как отвоевался домой приехал, бабу забрал, в Архангельске она у меня жила, так сюда поступил. Помолчали. Сильно пахло мхом. Сладкий это был запах, весенний, сырой, тянуло ещё черникой, клюквой, талой снежной водой из ямок из-под выворотней. Когда мы шли сюда, нам всё мыши попадались, шныряли в мху, и мокрые были даже на спинках шерсть торчком стояла мокрая. Они и сейчас бегали озабоченно вокруг нас, попискивали, выгнала их всех вода. А может и не вода, а весеннее беспокойство. Ах, время-то какое было, май, и этот север, эта глушь. Норобкий холод по ночам, костёрчик, дымок, чай, распаренный в чёрном жестяном чайнике. Мужики эти с нами и мы там, в том лесу, а вокруг нас чутко дремали глухари по соснам, а ещё дальше на лесной речке выходили в эту минуту из воды бобры. Сам-то ты из Архангельска, спросил проводник хозяина. Не, я северный, с Куйи слыхал. Это что на Белом море? Нет, под Нерьенмаром. Ого, чего ж ты оттуда подался? Да я там вкует почти и не жил. А где же? А на берегу Акиана, на промыслах сёмги до да песца. Это в коем же месте? От печёры поправее будет. А сюда отчего перебрался? Хозяин наш помолчал, потом неуверенно: "Летом там беспокойно жить, а зимой ночей долгие, дня не видать. Да я и так до самой войны почти отрубил. А попал я туда мальчонкой совсем, в 20-е годы. Один, что ли, или как?" А так вот, что время было голодное, нужда заставила батю мой договор заключил. Постой, перебил мой приятель. Ты сказал летом беспокойно жить. В каком смысле? Солнце не садится, днём и ночью светь, спать совсем неохота, и усталость сильная от этого происходит. А ещё сказать, как-то но всё грезится тебе чего-то. Грезится? Ну да, тянет тебя всего как-то, место себе не находишь, беспокойство словом. Хозяин стал закуривать, Пыхнул раз два дымком, закашлялся, поглядел в сторону толк, спросил: "Время-то сколько?" "Кал 12-го", сказал мой приятель, приглядевшись к треугольным своим швейцарским часам. "Ах", протяжно выговорил хозяин и опять пыхнул раза два дымком. "Так вот, и чтом-то мы насчёт грезится?" быстро сказал проводник и хохотнул почему-то, завозился. "Да, вот так, значит, мы и снарядились. Батя мой всю семью с собой взял, а ещё сосед был с нами, Артемий Кожевин. Тот сына только взял. Договор заключили на лов сёмги и поехали. Мой, значит, батя с нами, да Артемий с сыном, а поехали и скуй на боту, поехали на мыс Горелка. Весь дели нас, кругом ни души, тундра одна. Снег под берегом, а дело в июле смекаешь. Свезли нас корбаса на берег, сети, брехлишко наш какое никакое. А на берегу хибар такая стояла, развалюх совсем. Бревенчатая такая, то они одним словом. Отец печь слепил, стенку пристроил, баньку там сделал, чтобы помыться было когда. Так и зажили. Всё лето сём головили. Стали муку получать, сахар, масло это авансом за рыбу. Артемий-то с нами жил в одной избе, ему там не понравилось, не стал строиться. Да осенью побуду, говорит, и уеду, ну её к дьяволу. Скучно ему там показалось. Жильё-то в одну сторону на 25, а в другую на 45 километров. Вот он сезон отловил, а осенью стал это, значит, домой подаваться. Об атак нам не проворачивали. Бата заходил только на фабрики. И вот в сторону Печёры стояла такая фабрика Дрисвянка по имени. Погоди, перебил проводник. Это где Балванская губа, что ли? Во-во. А, ты так бывал там? Я там в носовый бывал. Как красалеями кочевали. В носовую завернули, а там уж знают. Сейчас спирт этот НЗЭ, это сейчас магазин забросили и пошло. Это в шестидесятом было. Проводник даже заยор золотых сладких воспоминаний. Ну это, хозяин сморщился. Не уважаю я, когда так-то пьют. Они, понимаешь, он повернулся к нам. В тондри месяцами живут, а потом, как дровутся, пьют до того, что уже и ползать не могут. Право слово, нет. Я бы им вообще спирту не продавал. Не уважаю я так топить. Ну, а профакторию-то, напомнил я. Так что ж, профакторию. Отправились это, значит, мы на эту самую дресвянку втроём. Мать меня пустил, собачонка с нами. Мне 12 лет, а сыну Артемия Петькой звали. Тому лет 13, постарше меня был. Это я вам всё к тому, чтобы понятнее было, как там зимой жить. Хотя, так-то сказать, кто там не зимовал, всё равно не поймёт. Страшно. В бурю, в пургу страшно, а когда тихо, ещё того хуже. Снег белеет, а ты один в тундре. И тут возник некто за моим плечом. В глухом месте северного леса издышал мне холодом в затылок и глухо зашептал: "Небеса и земля погружены в вечный покой, нигде ни одного признака жизни, ни одного воспоминания о ней. Ум не над чем не работает, ни над чем не отдыхает". Бесконечные созвездия не могут уронить ни одной радостной искорки в эту мёртвую атмосферу. Холодные безжизненные звёзды ничего не говорят сердцу. Глаза устают смотреть на них и снова обращаются к земле. Ухо чутко прислушивается, не нарушит ли хоть малейший шум это подавляющее молчание, но нет. Не раздаётся ни одного человеческого шага, ни одного живого голоса. Не слышно даже слабого крика птиц, даже лёгкого шелеста снастей, колеблемых ветром. В этой беспредельной пустоте я слышу только биение собственного сердца. Кровь, бьющая в моих артериях, утомляет меня своими сильными ударами. Молчание перестаёт быть отрицательным понятием, оно наделяется положительными качествами. Я его слышу, и вижу, и чувствую. Страшным призраком встаёт оно передо мной, возвещая конец всему существующему, наполняя мою душу чувством смерти. Я не могу больше выносить этого. Я сбегаю с исколы, я начинаю ходить, сильно стуча сапогами, заставляю скрипеть снег, чтобы прогнать этот призрак смерти. Хозяин почему-то прислушивался, слышал. Проводник наш вдруг клянул носом, очнулся, посмеялся немного и стал по собачьей ворочаться вокруг себя, укладываться. "Давай, давай", приговаривал он. "Это мне всё знакомо, я там в Амдерме бывал, изи, ты верно говоришь". Вот им, московским это в диковинку. Адам: "Слушай, слушаю, давай-давай. А сам уж у Лёксим ямку вам хут обтал. Сучки какие-то из-под себя по выгреб глаза прикрыл. Давай-давай, слушаю. Замарился", сказал хозяин. "Ну вот, Артемию, тому тогда лет 40 было, молодой. Взяли мы чунки санки такие узенькие и низкие. Вроде Нарт? Не, Нарты те высокие. А эти низенькие, узенькие. Обатя наказывал мне там кое-что взять на фабрике, порох у там, дроби, соли и всякого припасу. Ну, лямку через плечо, надетые на нас мальцы были, но мальчики такие пробивные, одна издра километров 20 прошли идти томно, день короткий, тёмный, слева тундра, холмы такие плоские, снег, справа море, припаюш возле берега, торосы, куда ни поглядишь, одно и то же. Скучно было идти. Разговаривали между собой маленько, да и то не часто. Друг за другом шли, неспособно было говорить. Да уже и переговорено всё было, когда вместе жили. И вот прошли это значит километров 20, смотрим, что такое. Смотрим, погода захожела. Сделали привал, покушали немного, слушаем толдру, как она погуливать начинает, а уж и стемнело почти совсем. Так всё в глазах что-то змеится, полдёт, переливается, и уж По низу вроде как туман бежит, а и снег, пурга. Мы скорее идём, и уж давно сбились бы да только справа нам всё море кажет, темнеет. Вот так идём. Справа море, слева тундра. Скорее и пурга настоящая началась. Так завыло, замело. Не знаю, мы где, не в где земля. Дошли мы до речки Дресвянки, а фактория стояла, отступая от моря на этой самой речке. Завернули вглубь земли, в тундру. Идём, идём, а фактории всё нету. Заблудились мы одним словом, решили ночевать. Речка небольшая была, берега низкие, снегом всё перемело. Не понять, по речке идём или уж давно сбились, тундру мерием. А я маленький тогда был, шибко забоялся и Петька забоялся. Идём, плачем, только Артем и держится, а сам тоже в сомнении впал. Помирать-то кому охота? Вырыли мы тогда яму, легли прямо в снег. Малечка, у меня, я уж говорил, совсем никакая, холодно, дует. Подремлем, потом все проснёмся из ямы своей, выстоним, начнём другую яму копать. Зачем другую-то? А всё нам кажется, что, может, в другом месте потише будет. Вот так-то рыли, рыли, устали совсем, сморились, сон нас взял. Не помню, как и заснул совсем, а проснулся, чую тяжесть на себе, ни рукой, ни ногой двинуть не могу. Закричал я тогда: Печка проснулся, тоже зарал, отца распихал. Артемий встал, и раскопал нас. А ветер так и рвёт, на 5 м никуда не видно. Видим мы, плохо наше дело. Нельзя нам под снегом спасаться. Стали соображать, а так дуло, что снег вокруг следов обметало. След-это, значит, наружу вылезал. Стали мы ходить все вместе, следы руками до да ногами щупать. Думаем, может, какие следы на факторию найдём. Ходят же вокруг нас люди, ездят Ходим, щупаем, только всё, нам наш следы попадаются. Вдруг Петька как заорёт: "Волк!" Да это блобочка. Потом шага два прошли, висело. Это жерди такие на столбы положены сеть сушить. Стали мы дальше искать, глядим, сугроба из сугроба труба торчит из трубы дымы и искры, и тепло дует. Вот она, фабрика. Залезли мы на сугроб, стали орать в трубу хозяев звать. Хотя я его нас услыхали, начали снизу раскапываться, а мы ему помочь не можем. Лопаты у нас нет, понимаешь, какая вещь. Но, ну, хотя его скоро всё ж таки откопались, свет снизу блеснул, залезли мы как в траншею и в дом попали. А потом, понимаешь, 6 дней мы там жили. Как ни послушаем, гудит наверху. Нельзя выйти. 6 дней. Я представил себе эти 6 дней в духоте, в снедо адурении, в сумрачном свете коптилки. А наверху пляшущий космос снега, потом вспомнил все белые ночи, какие я видел, в какие не спал, не ясно думая о чём-то, вообразил и тот далёкий берег, где жил когда-то наш хозяин, и сказал, слабо надеясь на поэзию. Зато летом, наверное, хорошо было. Как тебе сказать, подумавши ответил хозяин. Там и летом не сладко. И спать не спишь, и комаров в тундре никуда не пойдёшь, и цинга приступает. Да вот Тогда же после той зимы мы там чуть все не померли. Сколько время-то? 12, сказал приятель, влиснув своими швейцарскими. А, через час пойдём, не ранее. Тогда слушайте дальше. Зимовали мы неплохо. Семья у нас большая была, не скучали. Продуктов питания, припасов всяких тоже хватало. Да промысел-то, видишь ты, не совсем хорош был. 69 пистов всего взяли. Батя-то зачем остался зимовать? Думал на песце хорошо заработать, чтобы это, значит, года на 3 вперёд обеспечить нас. А весна и домой подаваться. В тех местах тогда хорошие промыслы были. Сейчас-то не знаю, теперь слохал я мало песца стало, распугали. А тогда вынои зиму по более 300 штук один промышлиник добывал. Сигарета у него погасла. Он её стал раскуривать опять от уголька, и пока раскуривал Вевидно мысль какая-то пришла ему в голову, постороннее соображение, потому что затянувшись, он вдруг быстро и другим совсем голосом сказал: "Абще-то жить-то можно, да и привычные мы были. Ведь у нас в кое-то то же самое и тундра, и пуржет зимой, и тоже летом солнце всё, а зимой тьма. Да видишь ты, у нас-то всё же деревня, поселение, народ там всякий, братья, сваты, в гости ездят, праздники там разные, весело". И насём гортельно собирались, и всяк работали вместе же, общество одним словом, понимаешь ты. А там на этой горелкита, там брацы ни в какую сторону никого, и ненцев не слыхать откочевали. А сюда-то почему забрался, спросил я. Видите тут одиноко. Что ты? Тут много народу ездит. Летом из Архангельска приезжают на охоту, рыбаки половить, научные работники всякие. И зимой лождь у меня Зимой на станцию поедешь, лошадь тебе оставишь, а в город съездишь, там и чумеешь и назад. Да и по привычке теперь-то. Считай, всю жизнь в одиночку жил. А тогда первое дивове наше было. Ну вот, думал батя разбогатеть на песце. Да не по его нашло. Песца мало добыл, с чем в деревню ворочаться. Вот батя и говорит как-то матери: "А говорит: не остаться ли нам на летний промысел сёмги? Уж летом заработаем, тогда и домой". И порешили родители мои летовать. Весна приходит, распутица началась, лёд должен скоро на Печёре пойти, припайёт берега тоже скоро должен был отойти. А у бати на фактории чёрный карбас был. Он туда его ещё осенью согнал, думал не понадобится больше. Вот он этот, значит, дождался распутицы до да, пообтаившему и ушёл на факторию. А нам наказал ждать. Решил он на фактории припасов всяких на лето авансом попросить, да назад уж в карбасе прибыть. И вот он ушёл, а мы его ждать стали. Много же вас было. А вот считай. Мать, она тогда молодая была, всего ей 30 годов исполнилось. Рано замуж вышла. Потом я, мне 12 было, потом два брата, 9 и 7 лет, и ещё девчонки две, одной 5, другой 2 годика. А весна в тот год плохая приключилась, затяжная Никак не теплеет. Птиц не летит. А батя нам ружьё оставил и патроны, чтобы птицей кормились. Из припасов же у нас вот чего было: муки гнилой мешок, зеленявша, и хлеб из неё худой выходил. Потом овсянки немного и рыбы солёной полбочки. Ждём мы батю нашего неделю другую, а у нас уже цинга началась, опухать стали, и зубы у всех кровоточат и шатаются. До того доходило, что можно было зуб свободно из рта вынуть и назад вставить. Птица налетела, видимо-невидимо, а взять её трудно было. Возле нашего дома они не садились, а были там небольшие такие озерки, от нас километра 3. Вот мы с братом, которого 9 лет Генкой звали, и идёмыывало на те озёрки. Оружие возьмём, патронов десяток и пойдём. А слабые совсем, качаемся, 10 раз отдыхать садимся, пока дойдём. Придём, а что делать, не знаем. Птица ещё на гнёздо не села, осторожная, держится по серёдки, от берега далеко, а кругом тундра, ни кустика спрятаться некуда. Птица, которая у берега кормится, как нас увидит, так к серёдке озерца отплывает и сидит, поглядывает на нас, а мы на неё. И вот мы ползаем, ползаем, и так хитрим и едок, а самые большие 3 штуки убивали за день. А чаще всего две, а то и одну. Бывало, что и пустын назад придём, а идём назад от боли ревём в голос, ноги-то совсем пропадали у нас. Я за вами шли. Домой вернёмся, ляжем на лавку, мать нам ноги растирает, отваром из берёзовых почек поит. Июнь прошёл, в первых числах июля тёплый ветер из тундры подул, 2 дня дул, и весь лёд от берега в океан ушёл. Море очистилось, стали мы отсаждать. Уж из избы не выходим, лежим кто где. Голову подымешь, на море поглядишь пусто. И опять лежишь. Бредеть стали. Никто ничего не соображает: день за окном или ночь? Солнце-то уже всё время светило. Задремлешь солнце в избе опроснёшься, опять солнце, только в другое окошко светит. А всё батю ждём. Пошёл разбрат до ветру, слышим кричит. В окно поглядели, видим, бежит назад. Только и не бежит вовсе, а так еле ногами перебирает и кричит: "Батя едет, батя едет". Мать заплакала. Все заревели в голос. Кой как стали подниматься, друг дружку поддерживаем, вышли из запорог, глядим на восток, солнце сияет. Видим, лодка вдали чернеет. "Карбас отцовский". К берегу приползли, на плавни легли, ждём. Вот час проходит, другой, только думаем, чего бы это карбас так медленно идёт? Ещё час прошёл, и вдруг видим мы, что корбас пустой плывёт. Течение его тянет вдоль берега. И близко так корбас этот от нас прожёл, в метрах в 30. Страшный такой пустой корбас плывёт, а перед глазами у меня всё зыблится, зыблится. Приволоклись мы домой, легли кто где, и лежим молча. Потом мать как заголосит, Причитать над нами начала, как над покойниками, прощаться стала. Всем по чистой рубахе достала. Это на смерть, значит. А потом мы по лавкам и на полу легли и заснули уже последним сном, умирать стали. Только вдруг слышим шум в избе, стук, трясёт нас кто-то, и мы проснуться не можем, а это батя наш приплыл, еле добудился нас. А как же корбаш то пустой, спросил я. А это чужой чей-то, мимо нас пронесло. похожий на наш. Хозяин встал, потянулся, поглядел на восток, на верхушки сосен, которые теперь бронзавели уже от утренней розовости, и пнул нашего проводника. Э? Чего? Поднял тот голову, шапка у него свалилась, он сел, нашарил её, нахлобучил, потёр глаза. Пора. Надо идти. В самое время на месте будем. Мы затоптали костёр, сполоснули чайник снежной водой, положили кружки, сахар, оставшийся хлеб в котомку. Хозяин закинул её за спину, и мы пошли на восток от тропы, которая еле угадывалась. Пошли в ночную синеву, в туман и холод, и ружья наши были давно заряжены и готовы для убийства древних прекрасных птиц, ещё молчавших в предчувствии любви и смерти. Неяркая зеленовато-жёлтая заря переместилась уже к северо-востоку. Небеса были глубокие и чисты, но мох под ногами тёмен. Тёмны были и громоздящиеся друг на друга стволы. Надо было перелезать их. Страшно было споткнуться, затрещать, и мы всё глядели напряжённо под ноги, тогда как хотелось смотреть вверх. Мы уже порядочно отошли от тропы в сторону тока, и чем дальше, тем шли осторожнее, как вдруг хозяин наш закашлялся. Как подбитый, повалился он тут же на землю, успев одновременно стащить с головы шапку, уткнувшись лицом в шапку. Он долго глухо кашлял, перхал, И лопатки его под телогреек стрясались. Наконец он поднял голову, чтобы отдышаться. "Ох, отрежь", сипло невнятно попросил он, протягивая проводнику свою шапку. "Чего?" не понял проводник. "Ох, ох, говорю, отрежь. Слушать мешает". А, а проводник как будто обрадовался, что может что-то сделать, быстро вытащил нож из ножен и с удовольствием отрезал уши у шапки. Поднявшись, хозяин наш На подгибающихся ногах, будто падая, поспешил на поляну и замер, приложив совки ладони к ушам и вытянув шею. Приятель мой качнулся несколько вправо и тоже замер. Я оглянулся. Мне показалось сначала, что проводник наш оправляется, но это он так слушал. Присев на корточки, мы этопыривали уши, затаивали дыхание, рты наши были раскрыты. Хотелось закурить, но курить мы не осмеливались. Свет усиливался с каждой минутой. Мох сидел и зеленел внизу. Небо будто удалялось от нас, а сосновые ветви всё чернели, и уже различимы были все воинки. Шорох одежды слышался резко, когда кто-нибудь из нас переменял положение. Титерева проснулись и токовали вдали со всех сторон, журчали и булькали непрерывно, и хоть в нашем бару держалась ещё тень, мне воображались разовеющие берёзы по краям болот и титерева на берёзах. Раздоувшиеся, готовые слететь вниз для драки, переступающие своими роговыми лапками и вздрагивающие, гнущиеся под их тяжестью ветки, и глухари проснулись уже. Мы это знали, но ни один ещё не шевельнулся. Ни один не развернул веером свой хвост, не вытянул шею. Неужели, думал я, сейчас всё произойдёт, и я услышу и увижу то, о чём с таким упоением читал в зимние голодные военные вечера. Неужели сейчас он цокнет, как ногтем по табакерке? Слушается. Снова цокнет, потом ещё и ещё, чаще и чаще, и засвирестит. За скиркой, тряся своей бородой, а я спотыкаюсь о ряги, стану скакать на это скирканье. Неужели бывает, что когда долго кричишь, тебя кто-то и услышит? Человек ли? Судьба ли? А было это на севере, в пустыне В мае счастливую пору